У меня закружилась голова, и я не видела рук, которые протягивали мне солдаты, поздравляя меня. Я почти не соображал, как вдруг услышала голос молодой надзирательницы, которая вбежала в камеру, говоря, «Скорее собирайтесь, за вами идет доктор и депутаты Центрального Совета». У меня ничего не было, кроме рваной серой шерстяной кофточки и убогих пожитков, которая она завязала наскоро в платок. В это время начала стучать в стену бедная Сухомлинова, прося разрешения проститься со мной. Но ей отказали. Вошедшие солдаты окружили меня. Меня посадили. Рядом скочил Чкани и несколько солдат. В другом автомобиле поместился доктор. Нас окружили солдаты, которые, подбегая, делали громкие замечания. Депутаты торопили ехать. Летели полным ходом за мотором доктора, который сидел спиной к шофёру и всё время следил за нами. Я была как во сне. Вылетели из ворот крепости и помчались по Троицкому мосту. Ветер, пыль, голубая нева, простор, быстрая езда и столько света, что я закрывала лицо руками, ничего не соображая. Через пять минут мы очутились на Фурштадской, сорок. Солдаты вынесли меня на руках и провели в кабинет коменданта. Караул арестного дома не пропустил крепостных. Меня удивило, когда комендант протянул мне руку. Это был офицер небольшого роста, довольно полный. Меня понесли наверх, и я очутилась в большой комнате, оклеенной серыми обоями, с окном на церковь Космы и Дамиана и на зеленый сад. Я так вскрикнула, увидя опять окно, что солдаты не могли удержаться от смеха. Доктор всех выслал, велел сейчас же телеграфировать родителям и просил, чтобы прислали девушку меня выкупать и уложить. Месяц, проведенный в арестном доме, был сравнительно спокойный и счастливый. Хотя иногда бывало и жутко, так как в это время была первая попытка большевиков встать во главе правительства. Большая часть членов Временного правительства уже сошла со сцены, но оставался еще Керенский. Караул арестного дома не показывался, кроме одного раза в день при смене. Один вооруженный солдат сторожил у моей двери, но при желании я могла выходить в общую столовую, куда, однако же, я никогда не ходила. Из заключенных я была единственная женщина. Кроме меня тут были генерал Беляев и 80 или 90 морских офицеров из Кронштадта, кронштадтские мученики, как их называли. Все они, худые и несчастные, помещались человек по 10 в комнате. Некоторые из них помнили меня по плаванию с их величествами. Комендант, узнав, что у меня есть походная церковь в лазарете, обратился ко мне с просьбой позволить отслужить обедню для всех заключенных. Самое большое желание офицеров было причаститься святых тайн. Обедня совпала с днем моего рождения, 16 июля. Все эти обреченные, несчастные, замученные в тюрьмах люди просидели всю обедню на коленях. Многие неудержимо рыдали. Плакала и я, стоя в уголке. Закрыв глаза, прислушивалась к роткому голосу священника и стройному пению солдат. Комендант Наджаров обращался со всеми заключенными предупредительно и любезно, но был большой кутило. Он держал беговых лошадей, на которых по вечерам проезжал мимо наших окон. Он ладил солдатами и умел устранять неприятности. Впрочем, он не стеснялся требовать с меня и из других большие суммы денег, В долг. Трудно об этом говорить, когда я видела много добра, но таковы были нравы и привычки многих русских людей. И нечего удивляться, что случилось все то, что теперь мы переживаем. Я начала поправляться. Весь день я просиживала у открытого окна. Но я долго не могла привыкнуть разговаривать, и меня страшно это утомляло. К вечеру я очень нервничала, Мне все казалось, что приедут за мной стрелки из крепости. И я просила, чтобы позволили девушке спать в одной комнате со мной».